Дете соцсети Мам, я дома, прокричала светловолосая девушка, заходя в квартиру и бросая на пол школьную сумку и пакет. Ангелина, ну зачем так кричать? укоризненно качая головой, проговорила Инна Романовна, выходя из кухни навстречу дочери. Тебе семнадцать лет, а до сих пор ведешь себя как маленький ребенок, И не скажешь, что уже в выпускном классе. Прости, мамуль. Нисколько не раскаявшись, пропыхтела девушка, стаскивая с ног босоножки. Мои вредные привычки неискоренимы». Да я уж поняла, вздохнула женщина. Иди есть, я Спасибо, но я не хочу, ответила Ангелина и, подхватив с пола сумку и пакет, устремилась в свою комнату. Ну да, конечно, где уж тебе захотеть, если нужно быстрее сесть за компьютер. — раздраженно проговорила вслед дочери Инна Романовна: "Ты из-за него света белого не видишь". "Ну что значит не вижу?" обернувшись, возмутилась девушка. "А то и значит", припечатала мать. "Ты стала походить на бледную моль. Хоть бы на улицу с друзьями вышла, а то все дома и дома. Раньше было не загнать в квартиру, а теперь не выгнать". Ангелина устало вздохнув, оперлась о стену и внимательно посмотрела на женщину. Такие споры у них происходили уже не в первый раз. И девушке это все порядком надоело. Самым большим желанием было, чтобы ее оставили в покое, но, кажется, этому не суждено было сбыться. Ну вот, ты сама себе противоречишь, не зная, чего хочешь от меня. Я хочу, чтобы моя дочь стала походить на нормального подростка, а не на какое-то непонятное существо с темными кругами под глазами от недосыпания. И что ты только нашла в этом интернете? Ты же не знаешь тех людей, с которыми общаешься. А вдруг это какой-нибудь маньяк или люди из секты, которые вербуют вот таких вот доверчивых подростков. Даже не удивлюсь, если это так на самом деле, потому что мой ребенок совершенно перестал обращать внимание на реальную жизнь. Ой, мам, ну не начинай, обреченно простонала Ангелина, закрывая дверь, чтобы не слушать ворчание матери. На мгновение, прислонившись к стене, облегченно выдохнула. Эти вечные споры слишком сильно выматывали ее. Очень злило то, что мама никак не могла понять, насколько Лине нравится общение в сети, и в этом ничего предосудительного нет. А ведь поначалу она даже пыталась объяснить, показывая какие-то свои переписки. Но женщина все равно категорически не понимала, о чем можно разговаривать с совершенно посторонними людьми днями напролет. Поэтому со временем Ангелина прекратила свои бесплодные попытки и старалась побыстрее закончить неприятный ей разговор, сбегая в виртуальный мир, к тем, кто ее сможет понять и принять. Скинув свою ношу на кровать и тут же забывая о ней, подошла к компьютерному столу, нагнувшись Нажала кнопку системного блока. В ожидании, пока компьютер загрузится, повернулась к окну, задёрнула штору, чтобы хоть немного спрятаться от жаркого майского солнца. Обозрев погруженную в полумрак комнату, осталась довольна результатом и прошла к стоящему около кровати шкафу, чтобы полюбоваться на себя в большое зеркало, прикрепленное к одной из дверей. Сбросив с себя легкий сарафан, в котором она сегодня была в школе, Ангелина с интересом посмотрела в зеркало. В зеркальной глади отражалась стройная, невысокая девушка. Красивые светло-карие глаза, сейчас оттененные кругами от недосыпания, внимательно разглядывали открывшуюся картину. Задумчиво постучав пальцем по слегка курносому носу, дернула себя заплеть волосы и решительно сняла резинку, высвобождая светло-русскую массу. Слегка взбив волосы руками, прикусила нижнюю губу и одобрительно хмыкнула, оставшись довольной результатом. Хм, неопределенно протянула Лина, проводя руками по плоскому животу и тонкой талии. Даже очень неплохо. Затем, развернувшись в полоборота, повернула голову в сторону зеркала, разглядывая открывшийся вид сзади. полюбовавшись собой, резко развернулась и широко улыбнувшись и подмигнув своему отражению, самодовольно пропела по послахам: "Хороша". И она ничуть не преувеличивала своих внешних достоинств. Стоило только вспомнить, как заглядывались на нее не только сверстники, но и мужчины старшего возраста, даже некоторые девушки с интересом рассматривали ее, что неимоверно грело самолюбие Ангелины, хоть и предпочитала в этом плане парней. А вот только она так и не стала встречаться с кем-то из своих поклонников, оставаясь вечно недовольной какими-то их качествами, будь то черты характера или же внешность. Возможно, она и была слишком переборчива, но ей, как и многим девушкам ее возраста, хотелось встретить прекрасного принца. Среди своего окружения такого не нашлось, пока Ангелина на одном из сайтов не познакомилась с Михаилом. Она была просто в восторге от нового знакомого: умный, вежливый, обходительный. С ним было безумно интересно и легко общаться. Михаил был старше ее на семь лет и учился на журналиста. Начитанный и серьёзный молодой человек. не похожей на ее сверстников, которых интересовали только вечеринки, пьянки и кто сколько девушек успел закадрить. И в то же время он мог быть веселым, бесшабашным, заставляющим ее смеяться над очередной шуткой или какой-то историей. Неудивительно, что девушка практически забросила всех своих знакомых из реальной жизни, отдавая предпочтение миру виртуальному. Надев на себя легкие топик шорты, Ангелина вернулась к компьютеру и быстро зашла в один из браузеров, открывая диалоговое окно. Лина 15:03:26. Привет, Мишутка, я вернулась. Перечитав сообщение, чуть слышно рассмеялась. Ох, как же парень первое время злился на такое имя. Но в последнее время он, кажется, наконец смирился с этим и перестал делать ей замечания. Лина 15:05:11. На улице настоящее пекло. Даже не верится, что на дворе май. И так не хочется сидеть на уроках, умирая от духоты. Лена 150640. Да-да, я тоже тебе сочувствую, тем более, что учиться вам на месяц дольше. Лена 150753. Но давай не будем о грустном. Лучше расскажи мне, как ты сходил в выходные на природу с друзьями? Я помню, что вы уже давно это планировали. Ангелина, откинувшись на спинку стула и заведя руки за голову, приподняла волосы. "Нет, я их все же отрежу", простонала слегка, помахивая густой массой. Протянув руку, взяла резинку, лежащую на одной из полок компьютерного стола, и завязала волосы в высокий хвост. "Так-то лучше", облегченно выдохнула, опять с увлечением погружаясь в свою переписку. лишь ненадолго ее отвлек раздавшийся звонок. Звук открываемой двери и полной радости мамин голос. Ангелина, к нам Катюша пришла. Сейчас подойду, отозвалась девушка, не прекращая печатать. Еще раз перечитав, она утвердительно кивнула головой, словно с чем-то соглашаясь, и вышла из комнаты. Заглянув на кухню, приветливо махнула рукой Катерине. О, привет, мелкая, улыбнулась старшая сестра. А ты все никак не отлипнешь от компьютера? Ну хоть ты и не начинай, насупилась Лина. Давно сама так сидела. Ха, нашла что вспомнить, рассмеялась Катя. Я уже замужняя дама, поэтому практически и забыла, когда в последний раз была в соцсетях. Других забот хватает. Ай-ай-ай, какие мы занятые, фыркнула Ангелина. Ну не буду тогда мешать вашим взрослым разговорам. Отвесив шутливый поклон, она поспешила назад к себе. Ну вот опять. Данился ей вслед расстроенный голос мамы. Кать, ну что мне с ней делать? Не волнуйся ты так, перестанет она всё это, успокаивающе произнесла старшая дочь. Да если бы это был так, проворчала женщина. Она ведь Лина не стала дослушивать, пренебрежительно махнув рукой и закрывая дверь в свою комнату. Были и более интересные занятия, чем выслушивать нотации матери. Например, Общение с Мишей. Какие же они все глупые, те, кто не понимает таких виртуальных отношений. Ведь на огромных просторах интернета можно встретить столько интересных людей. Да если бы не социальные сети, она никогда не познакомилась с Мишей, не узнала, какой он чудесный человек. За этот год их общения Ангелина уже просто не представляла себя без этих переписок. Только они поддерживали ее и не давали впасть в уныние. от ограниченности некоторых людей, которые окружали девушку, о лучшем парне нельзя было и мечтать. Она так ждала поступления, хотела поскорее уехать из дома и тогда, возможно, Михаил согласился бы с ней встретиться. О, как Лина мечтала наконец-то увидеть его вживую, поговорить не только при помощи переписки, услышать его голос, прогуляться рука об руку по городу. посидеть в кафе. Ангелина, у нас чай закончился, сходи в магазин. Прервал ее размышления голос матери. Блин, ну как всегда. огорчилась девушка, но перечить не стала, зная, что уж тогда ей точно нотации не избежать. Элина 15 20 47. Миш, я отойду ненадолго в магазин засылают. Не скучай без меня. Подойдя к шкафу, взяла с полки другую майку и, надев ее взамен топа, уже хотела выйти из комнаты, как вдруг хлопнув себя по лбу, что-то вспомнив, вернулась к компьютеру и стала быстро набирать текст сообщения. "Лина, ну ты где там?" позвала сестра. "Да иду, я иду", не прекращая печатать, прокричала девушка в ответ. Убрав в тексте несколько опечаток, отправила сообщение и, свернув окно браузера, вышла за дверь. Пройдя в конец коридора, всунула ноги в шлепки и уже хотела выйти из квартиры, но ее остановил насмешливый голос Кати. «А "Одёнки тебе не нужны?" Забыла. Слабо улыбнувшись в ответ, Ангелина забрала из протянутой руки Инны Романовны кошелек и схватив ключи, ушла. "Вот же гигаза", покачала головой женщина. "Если бы еще не ее увлечение этими социальными сетями, всё хорошо." "Успокаивающую, положив руку на плечо мамы, проговорила Катя: "Подожди немного, я сейчас приду". Выйдя из кухни, девушка быстро прошла в комнату младшей сестры и сев на стол, нажала на окно браузера, тихо пробормотав: "Прости, сестрёнка, но это для твоего же блага". Слегка нахмурившись, она с недоумением посмотрела на открывшуюся ей переписку и прочла последнее сообщение. «Все забываю тебе сказать. Слушай, убери наконец запись своей сестры у себя со стены. Если честно, у нее получилась довольно глупая и жестокая шутка. Нажав на фотографию у парня, Катя с интересом посмотрела на его страницу. Хм, Михаил Сабилев. Кто же ты у нас такой, а, Михаил? Просмотрев поле с личной информацией, девушка опустилась ниже, чтобы посмотреть записи на стене. Ага, а вот и Наталья Савельева. И что же ты там нашутила? Катерина внимательно всмотрелась в запись. Так, запись была размещена два месяца назад. Я знаю, что мой брат нашел много друзей в сети, с которыми часто общался, поэтому решила выложить эту запись, чтобы вы не обижались на его исчезновение. К сожалению, вчера ночью мой брат Что? Ох, потрясенно прошептала девушка, всматриваясь в слова. разбился на машине. Он умер еще до приезда скорой помощи. Его больше нет с нами. Боже мой. Катя дрожащей рукой навела курсор мышки на окно диалогов и, щелкнув по нему, посмотрела на множество непрочитанных сообщений своей сестры, которые она отправляла Михаилу. Понимание того, что происходит с Ангелиной на самом деле, словно парализовало ее». Она еще не совсем веря в происходящее, застыла, не находя сил встать, поэтому смогла только выдавить из себя полный паники крик. Мам